Между Нигером и Конго Языки всего африканского континента к югу от экватора показывают несомненные доказательства родства. Джеймс Причард, 1837 год Макросемья Нигер-Конго была названа так благодаря двум величественным рекам, в бассейнах которых проживают носители ее языков но на самом деле нигеро нигероконголесскими народами, принадлежащими к негроидному антропологическому типу, населено около половины территории африканского континента. Семья нигер-конга – бесспорно крупнейшее языковое объединение во всем мире. В нем насчитывается свыше полутора тысяч языковых единиц, едва ли не четверть всех языков планеты. Вполне вероятно, что далекие предки народов этой семьи около 10 тысяч лет назад проживали где-то на территории западноафриканской саванны. Тогда, собственно, Сахара тоже была саванной. Трудно сказать, что стало катализатором успешной экспансии нигероконголезцев по всей Западной Африке, происходившей примерно в IV-VI тысячелетиях до нашей эры. Вероятнее всего, их успеху в первую очередь способствовал более высокий уровень технического развития. А домашнивание злаковых растений и животных обладание более совершенным оружием и инструментами. Должны были сыграть свою роль и климатические факторы – засухи в Сахаре, отступление непроходимых экваториальных лесов и смещение к югу зоны саванн, которых предпочитали селиться нигероконголезцы. Во II тысячелетии до нашей эры начинается новый этап этой гигантской экспансии. Пришли в движение народы Банту, проживавшие на восточной окраине нигероконголезского ареала, на территории современного Камеруна. Западное и северное направления были уже освоены другими нигероконголезцами. На юге лежали непроходимые влажные леса, так что Банту приняли единственно верное решение идти на восток. А впоследствии по коридорам, образованным саванной в тропическом лесу, проникли на юг континента. Благодаря железным орудиям и продуктивному земледелию освоение слабонаселенной Южной Африки не представляло для Банту никакой трудности примерно тысячу тысячу двести лет назад народы банту предки нынешних зулусов и косов южноафриканской республики вышли к южноафриканской реке фиш конечной точке их великого наступления где им вскоре предстояло столкнуться с первыми европейцами предшественниками народов банту в саваннах южной части континента были племена говорившие на кайесанских языках. Им пришлось либо перейти на новые места обитания, где кайсанские языки сохранились по сей день, о них мы расскажем чуть дальше, либо освоить языки пришельцев. А в лесной зоне, протянувшейся широким поясом вдоль экватора, с давних пор жили охотники-пигмеи, также сохранившие свой особый тип внешности. Ученые полагают, что еще несколько столетий назад небольшие группы пигмеев могли говорить на собственных языках, Однако в результате сильнейшего культурного влияния народов Банту, постепенно проникавших все дальше в лес, эти языки были утеряны. Их следы можно искать в речи современных пигмеев. Замечено, например, что наименование множества растений и некоторых животных, используемые пигмеями, не находят параллелей в языках Банту. Многие термины из области флоры и фауны, охоты и собирательства Банту заимствовали у пигмеев. Эти факты помогут лингвистам восстановить древнюю исчезнувшую речь, возможно, самых интересных людей на Земле. Сегодня огромный ареал Восточной и Южной Африки, от Нигерии до Мозамбика, заселен практически монопольно носителями 500 языков банту. Их далекие родственники, народы других групп нигеро-конголесской семьи, за это время завершили освоение Западной Африки, вытеснив или покорив почти всех, кто говорил на других языках. Остатки древних языков в Африке, уцелевших после экспансии нигера-конголезцев, остаются излюбленными, самыми увлекательными загадками для лингвистов, изучающих языки Черного континента. Возможно, в числе таких реликтов небольшая группа иджоидных языков. К ним относится и исчезающий язык дефака о котором уже упоминалось ранее, примерно миллион носителей которых проживает в низменной дельте Великого Нигера. Мифология народов Иджа полна притч о некогда обширных землях, населенных их предками, о битвах с пришельцами и о героях, вынужденных в результате поражений уйти со своих земель в кишащие москитами протоки Нигера. В отличие от абсолютного большинства нигероконголезских языков, иджоидные языки используют категорию грамматического рода. В некоторых языках она, как ни удивительно включает все те же три значения, что и в русском – мужской, женский средний но они знают систему именных классов, считающихся отличительной чертой языков Нигер-Конга. Дело в том, что все существительные в Нигер-Конга разделены на классы, каждый из которых обозначается в речи либо префиксом – ставится перед корнем, либо суффиксом – после него. В языке Конго к примеру, существуют особые классы для обозначения людей, растений, домашних животных, жидкостей, круглых и продолговатых предметов. Общее число именных классов в языках Западной Африки может доходить до 40, и очень часто классную принадлежность того или иного существительного приходится зазубривать, потому что исходное деление всех предметов на классы уже здорово перемешалось. Но в некоторых случаях именно показатель класса может прояснить значение слова. Например, в языке лингала конга корень тула охватывает несколько значений, связанных с кузнечным делом. МОТУЛА – КОВКА, КУТУЛА – ПРОЦЕСС КОВКИ, НТУЛА – СТИЛЬ РАБОТЫ КУЗНЕЦА, БОТУЛА – МАСТЕРСТВО КУЗНЕЦА, ЕТУЛЛИ – КУЗНЕЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Для тех, кто изучает языки банту, еще больше сложности представляет собой глагол. Дело в том, что глаголы здесь представляют собой цепочку коротких частиц, каждая из которых выражает одно грамматическое значение. Такая цепочка может содержать до 20 частиц, так что все члены предложения легко умещаются в одном, но огромном слове. Глагол предложения языка нанде, конга, переводится как «мы еще раз позволим им открыть это друг для друга». В этом слове предложения содержится лишь один корень «кинг» – «открывать». Остальное представляет собой цепочку частиц с различными грамматическими значениями. При этом, составляя в уме такие головоломные шарады, нужно еще и помнить, что многие звуки могут меняться под воздействием соседей. Зато системы согласных звуков нигероконголезских языков можно назвать относительно несложными. Пожалуй, наиболее интересными звуками являются распространенные в Нигер-Конго имплозивные ба да г. Произносимые не на выдохе, как все согласные русского языка, а на вдохе, а также двухфокусные звуки «кп» и «кб». Последний звучит так, будто вы одновременно произносите «б» и «г». Попробуйте потренироваться. Кроме этих сложностей, в нигеро-конголезских языках присутствует такая особенность, как различие тона гласных звуков. Русское ударение меняет лишь силу звука. Африканский тон меняет высоту. Тоны, как ноты. Один и тот же гласный звук может звучать высоко или низко или переходить от низкого к высокому. Такой тон называется восходящим. Речь на тональном языке слышится как настоящая музыка. В старину европейцы, впервые слышавшие язык с тонами, сравнивали его с пением птиц или писком летучих мышей, как Геродот в приведенном нами эпиграфе. Но тон не просто мелодия. Он играет важнейшую роль и, для развлечения смысла. Например, в нигерийском языке Кана тонов четыре. Три ровных и один контурный. И их изменение сильно меняет значение слова. Так, Фа, произнесенное ровным высоким тоном, означает кишки. А контурным восходящим – машина. Фа в ровном среднем тоне – это очищенный. А Фа с ровным низким – сорняк. Иногда тон меняет часть речи. Уэб означает танец, а уэб с низким тоном – танцевать. Различие в тоновой реализации может переводиться на русский язык и целым словом. В языке зиало ба с низким тоном означает мой рис, а ба с высоким – его рис. Нередко разница в тоне и вовсе создает антонимы. В языке йоруба суру с высоким тоном значит маленький лист, а суру с низким тоном. Большой лист. Тональные различия характерны не только для языков Африки. Есть они и в китайском, и во вьетнамском, в языках индейцев Америки. Но нигерско-конголезские языки Африки являются абсолютным рекордсменом по количеству ровных тонов. Язык чори, Нигерия, использует их целых шесть, не считая восходящих и нисходящих. Так что распознать такую речь может лишь самое музыкальное ухо европейца. Происхождение тонов связано с процессом укорачивания слов. Утрата конечных или начальных звуков ведет к формированию сверхкратких, односложных, слов типа «фа» с различными значениями, для различения которых язык вырабатывает новый признак – тон. Известно, в частности, что утрата долгого гласного звука может дать высокий тон, а краткого – низкий. В китайском тоны возникли в результате утраты старых конечных согласных, что отчетливо видно при реконструкции древнекитайского произношения по косвенным данным иероглифической письменности. Так как африканские языки древности нам неизвестны, сравнивать современное состояние нам, к сожалению, не с чем. И все же произношение в языках Ниггер-Конга покажется вам до смешного легким, если вы узнаете об удивительных звуках кайсанских языков, аналогов которым нет больше нигде на всем земном шаре.